11. Теперь они находились достаточно близко от Кампореллона, и планета была видна без телескопического увеличения. Однако, когда такое увеличение включили, стали видны орбитальные станции. Они располагались на большем удалении от планеты, чем другие орбитальные объекты, и были хорошо освещены. Подлетая к Кампореллону, подобно далекой звезде со стороны южного полюса планеты, можно было заметить, что половина этих станций постоянно освещена Солнцем. Орбитальные станции на ночной стороне были видны, естественно, более отчетливо. Вспышки света, равномерно расположенные по дуге вокруг планеты. Шесть из них были ясно различимы, остальные шесть находились с дневной стороны, и все кружили вокруг планеты с одинаковой скоростью. А другие огоньки ближе к планете, что это? — спросил Пилород, испытывая нечто вроде благоговения при виде такого зрелища. — Я не так хорошо знаю эту планету, так что не могу поручиться за точность, — сказал Тревойс. Ну, — Может быть, это орбитальные заводы, лаборатории, обсерватории или даже обитаемые города-спутники. Некоторые планеты предпочитают держать все орбитальные объекты на теневой стороне, за исключением станции, ну, как на терминусе, к примеру. Компореллон, очевидно, придерживается более свободных принципов. «Ах, к какой станции мы направимся, Голлан?» «Это зависит от хозяев. Я послал запрос о посадке на Компореллон, и мы, вероятно, вскоре получим указания, в какой станции нам лететь и когда. Многое зависит от того, сколько прибывших кораблей хотят в данный момент приземлиться. Если к каждой станции стоит в очередь дюжина кораблей, у нас нет другого выбора, кроме как терпеть». И ждать. Раньше я всего дважды удалялась на расстоянии прыжка от Геи и оба раза вблизи Сейшела, но так далеко никогда не бывало, — проговорила Близ. Тревес пристально посмотрел на нее. Это имеет значение? Ты все еще Гея, не так ли? На мгновение Близ нахмурилась, но затем немного смущенно улыбнулась. — Сейчас ты подловил меня, Тревес, что да, У слова «гея» двойное значение. Оно может быть использовано для обозначения планеты как твердого сферического объекта в космосе. Также можно использовать его и для обозначения живого объекта, входящего частью в эту сферу. Честно говоря, мы вынуждены пользоваться одним словом для этих двух различных понятий, но гиянцы обычно понимают из контекста, о чем речь. Я вполне допускаю, что временами изоляты могут быть озадачены из-за таких разночтений. «Но в таком случае поставим вопрос так», — сказал Трэвэйс. «Сейчас ты находишься в тысячах парсеков от геи как сферы. Остаешься ли ты при этом все еще частью планетарного организма гея? Если речь об организме, я все еще гея. Без ослабления связи с ней, без особо существенного, Я ведь уже говорил тебе, существует некоторая сложность в том, чтобы оставаться геей, поддерживая связь не через гиперпространство, но я остаюсь ею. «А тебе не приходило в голову, — спросил Тревайс, — что гею можно представить в виде галактического кракена, мифического монстра, чьи длинные щупальца раскинуты во все стороны? Вам вполне достаточно лишь заслать по нескольку геянцев на каждую из населенных планет, вот вам». «Галаксия, и при том прямо сейчас. Собственно говоря, вы, скорее всего, этим не брезгуете. Куда уже засланы гиянцы? Наверняка пара-тройка есть на Терминусе, и на Трентере не меньше. Как далеко это зашло?» Близ явно чувствовала себя неловко. «Я сказала, что не могу лгать тебе, Тревейс. Но это не значит, что я чувствую себя обязанной выкладывать всю правду». Есть вещи, которые тебе знать ни к чему, в том числе местонахождение и предметы отдельных представителей геи. Могу я хотя бы узнать, зачем они нужны, эти щупальца, Блисс? Не знаю, куда они тянутся. По мнению геи, ты не должен этого знать. Не должен знать. Ну-ну. Догадаться нетрудно. Вы, небось, считаете себя хранителями галактики? Мы заботимся о покое и безопасности галактики. Галактики мирной и процветающей. План, разработанный Гэри Селдоном, предназначен для создания Второй Галактической Империи, более устойчивой и жизнеспособной, чем первая. План, постоянно совершенствуемый Второй Академией, неплохо работает до сих пор. Но, если откровенно, Гея не стремится к созданию Второй Галактической Империи, верно? Вы хотите создать галактику, живую галактику. Если ты согласишься на это, мы надеемся со временем создать галаксию. Если ты откажешься, мы поможем созданию второй галактической империи, империи сэлдона и обеспечим ее безопасность, насколько сумеем. Но что плохого? Тут до слуха Тревайза донеслась тихая трель сигнала. Компьютер зовет, — объяснил Тревайз. Скорее всего, получены указания насчет подлеток станции. Я быстренько. Голланд вошел в рубку, положил ладони на контуры на пульте и обнаружил, что и в самом деле направление на определенную орбитальную станцию получено. Тревес начал сближение по предписанной траектории подлета. Подтвердив получение сообщения, Тревес откинулся на спинку кресла и задумался. План селдана Он так давно не думал о нем. Первая галактическая империя распалась... За пятьсот лет выросла и развелась Академия, сперва в состязании с Империей, потом на ее руинах, и все в соответствии с планом. Произошла, правда, заминка из-за мула, который грозил разбить план в Дребезге, но Академия одолела и его. Не исключено, что с помощью вечно потаенной второй Академии, а может и с помощью еще более потаенной геи. Теперь плану грозило нечто пострашнее мула история отклонялась от обновления империи к чему то совершенно непохожему на все известные ранее галакия и он сам согласился на это но почему был ли в плане изъян в самых его основах на один единственный молнии промелькнувший момент тревоизу показалось что этот изъян действительно существует что он знает в чем этот изъян знал когда принимал решение но знание или иллюзия его исчезла так же быстро, как и пришло, и оставила наедине с пустотой. Возможно, все это всегда было только иллюзией. И тогда, когда он принял решение, и сейчас... Ведь, честно говоря, он не знал почти ничего о плане, не считая основных положений, которые стали краеугольными камнями психоистории. Подробности ему были неведомы, не говоря уже о математических тонкостях. Он закрыл глаза и сосредоточился. «Ничего не вышло. Может, компьютер поможет?» Тревес положил руки на пульт и ощутил тепло от соприкосновения с компьютером. Он закрыл глаза и снова сосредоточился. «И снова ничего не вышло».